Глава 53. О времени последнего гонения. Упомянутое последнее гонение, которое имеет быть от Антихриста, прекратит своим явлением сам Иисус, ибо написано, что Он убьет беззаконника духом уст своих и истребит явлением пришествия своего. Второе послание к Солунинам, глава 2, стих 8. Часто спрашивают, когда это будет. Вопрос совершенно неуместный. Если бы нам нужно было знать об этом, то кому лучше, как не самому учителю Богу, сообщить об этом вопрошавшим его ученикам? А они не молчали тогда пред ним, но спрашивали его, говоря, «Не все ли время, Господи, восстанавливаешь ты царство Израилю?» Он же сказал им, не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец положил в Своей власти. Деяние глава 1, стихи 6 и 7. «Не о часе, конечно, или дне, или годе, а о времени», спрашивали они, когда получили этот ответ. Таким образом, мы и напрасно стали бы рассчитывать и определять годы, которые остаются еще настоящему веку, коль скоро из уст истины слышим, что знать это не наше дело. Некоторые, впрочем, говорили, что от вознесения Господа до Его последнего пришествия может пройти 400, другие 500, иные даже и тысячи лет. А на чем каждый из них обосновывает свое мнение, выясняйте долго и нет необходимости. Они руководствуются человеческими догадками – они указывают что-либо несомненное из авторитета канонического Писания. Всем им гадающим на пальцах развязывает пальцы и велит успокоиться тот, кто говорит «Не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец положил в Своей власти». Но поскольку это изречение евангельское, то нет ничего удивительного в том, что оно не воспрепятствовало почитателям многих ложных богов измыслить на основании ответов демонов, которых они считают богами, будто определено то время, в продолжении которого будет существовать христианская религия. Ибо когда они увидели, что не могут уничтожить ее столькими и такими гонениями, а напротив, в них-то она по преимуществу и достигает удивительного возрастания, то выдумали невесть какие греческие стихи, якобы свыше изреченные кому-то из спрашивавших оракула. В этих стихах они представляют Христа неповинным в преступлении этого якобы святотатства, но прибавляют, что Петр при помощи волхвований устроил так, чтобы в продолжении 365 лет почиталось имя Христа. Но затем, по исполнении этого числа лет, это почитание немедленно прекратится. О смысл людей-ученых! О просвещенные умы, способные верить о Христе таким вещам, которых вы и не хотите видеть в самом Христе. Будто ученик его Петр не научился у него магическому искусству, а при его невинности был, однако же, его чародеем и захотел, чтобы имя учителя почиталось больше, чем его собственное, благодаря его магическому искусству, его великим трудам, его опасностям и, наконец, его пролитой крови. Если Петр-чародей сделал так, чтобы мир возлюбил Христа, то что же сделал невинный Христос, чтобы так возлюбил его Петр? Пусть они сами себе ответят на этот вопрос – и пусть, если могут, поймут, что то было делом сверхъестественной благодати, что мир возлюбил Христа ради приобретения от Него вечной жизни и возлюбил даже до принятия за Него временной смерти. Да и что же это за боги, которые могут предсказывать подобные вещи, но не могут их устранять, подчинившись одному чародею и одному магическому злодеянию, при совершении которого, как рассказывают, однолетний мальчик был убит, растерзан на части и погребен по непотребному обряду, подчинившись до такой степени, что позволили в течение столь продолжительного времени распространяться в враждебной им секте, преодолеть ей неупорством упорством, ужасной жестокости многочисленных гонений и не спровергнуть их идолы, храмы, культы, оракулов. Наконец, что это за Бог, не наш, конечно, а их, который прельстился таким злодеянием или вынужден был покровительствовать таким вещам? Ведь по сказанию тех стихов Петр магическим искусством предназначал все это не какому-нибудь демону, а Богу. Такого Бога имеют они, каким не представляют Христа. Глава 54 а лжи язычников, будто христианская религия будет существовать не свыше 365 лет. Я мог бы привести много и другого подобного, если бы не прошел уже тот самый год, который определило придуманное гадание и которому поверила обманутая суетность. Но поскольку с того времени, как почитание имени Христа установилось через присутствие Его плоти и через Его апостолов, уже несколько лет тому назад исполнилось 365 лет, то зачем нам искать других данных для доказательства лживости этого? Не станем полагать начало христианской религии с Рождества Христова, потому что, будучи младенцем и отроком, он не имел учеников, хотя, когда он начал иметь их, тогда, без всякого сомнения, сделались через его плотское присутствие известными учения и христианская религия, то есть после того, как он крестился крестил Сатана в реке Иордан. По этой причине о нем и было пророчество. Он будет обладать от моря до моря и от реки до концов земли, Псалом 71, стих 8. Но так как прежде его страдания и воскресения, вера не была еще предназначенную для всех, так как предназначение это она получила в воскресение Христа, ибо именно так говорит апостол Павел Афинянам. «Оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить Вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых. Деяния, глава 17, стихи 30 и 31. То воскресение Христа лучше всего взять за исходный пункт в решении этого вопроса, особенно потому, что тогда же дарован был и Дух Святый, как и надлежало ему по воскресении Христа быть данным в том граде, от которого долженствовал начаться второй закон, то есть Новый Завет. Ибо первый закон, называемый Ветхим Заветом, был дан с горы Синаи через Моисея. О том же, которому надлежало быть данным через Христа, предсказано «От Сиона выйдет закон и Слово Господне из Иерусалима» Исаия, глава 2, стих 3. Поэтому и сам он сказал, что покаяние должно быть проповедано всем народам, начиная от Иерусалима. Евангелие от Луки, глава 24, стих 47. Итак, в Иерусалиме началось почитание этого имени, состоящее в вере в распятого и воскресшего Христа Иисуса. Там вспыхнула эта вера таким горячим пламенем, что несколько тысяч людей, обратившихся с удивительной живостью к имени Христа, распродав свои имущества для раздачи бедным, приняли движимые святой решимостью и пламеннейшей любовью добровольную бедность и приготовились среди свирепствующих и жаждущих крови иудеев бороться за истину до смерти, но не вооруженную силой, а препобеждающим терпением». Если все это совершилось без всякого магического искусства, то почему не хотят верить, что и во всем мире могло это совершиться той же божественной силой, какую совершилось здесь? Если же обращение к почитанию имени Христа в Иерусалиме такого множества людей, после того, как еще большее множество или пригвоздило его к кресту, когда он был схвачен, или смеялась над ним, когда он был пригвожден, было действием волхвования Петра, то с этого самого года и нужно начинать отсчет тех пресловутых 365 лет. Христос умер в консульство двух геменов в восьмой день апрельских календ. Воскрес же он на третий день, как удостоверяют свидетельством самих своих чувств апостолы. Потом, спустя сорок дней, вознесся на небо, а через десять дней, то есть на пятидесятый день после своего воскресения, не спаслал Святаго Духа. Тогда, вследствие проповеди апостолов, уверовало три тысячи человек. И так именно тогда-то и началось почитание Его имени, как мы веруем и как свидетельствует истина, действующую силой Святаго Духа а по измышлению или мнению нечестивой суетности — магическим искусством Петра. Немного позже, вследствие совершившегося чуда, когда один нищий, от чрева матери, бывший до такой степени хромым, что его носили другие и полагали при дверях храма, где он просел милостыню, по слову Петра, получил исцеление во имя Иисуса Христа, уверовали пять тысяч человек, и затем церковь начала возрастать вследствие новых и новых приливов верующих. Таким образом определяется даже и сам день, с которого начинается тот год. Это день, когда послан был Дух Святый, то есть майские иды. Пересчитывая последующие консульства, мы найдем, что 365 лет исполнились в те же майские иды в консульства Ганурия и Евтихиана. Что могло происходить в следующий затем год в консульство Манлия Феодора в других странах, когда по смыслу того оракула демонов или выдумки людей христианская религия уже не должна была существовать? Нам не было нужды выяснять. Но нам известно, например, что в знаменитейшем и главном африканском городе Карфагене комиты императора Ганория, Гауценцы и Иовий в четырнадцатый день апрельских календ разрушили храмы богов и сокрушили идолов. Кто не видит, насколько с того времени и досели, то есть почти в продолжении 30 лет, возросло почитание имени Христа, в особенности после того, как христианами сделались многие из тех, которые потеряли доверие к упомянутому прорицанию, и нашли его, когда исполнилось то число лет, пустым и заслуживающим осмеяния. Итак, мы, будучи называясь христианами, веруем не в Петра, но в того, в кого веровал и Петр. Мы назидаемся проповедью Петра о Христе, а не очарованы его волшебствами, не колдовством его прельщены, а укреплены его благодеяниями. Тот самый Христос, Наставник Петра в учении, ведущем к вечной жизни, есть и наш наставник. Но закончим, наконец, настоящую книгу, в которой мы доселе рассуждали и, как нам кажется, достаточно ясно показали, каков смертный исход двух градов, небесного и земного, сначала и до конца перемешанных между собою. Из них земной град творил себе каких хотел ложных богов, или из чего ни попади или даже из людей, и этим богам служил жертвоприношениями. А небесный, но странствующий на земле град, не создавал ложных богов, но сам был создан истинным богом, истинным жертвоприношением которому сам же и служил. Оба они, однако же, при различной вере, надежде и любви, или пользуются одинаковым временным благополучием, или одинаково удручаются временными несчастьями, пока не будут отделены один от другого на последнем суде, и каждый не получит свой конец, которому не будет конца. К рассуждению об этих концах того и другого града мы сейчас и перейдем.